Мне кажется, Гофман чем-то похож на Бетховена. Известно, что Эрнст Теодор Амадей Гофман был одним из самых горячих поклонников Бетховена среди современников великого композитора, но дело даже не в этом. Гофман, каким он показан в опере Афинбаха, это человек, который страдает от соприкосновения с действительностью. В нем слишком много идеализма, слишком много страсти, чтобы нормально существовать среди людей. Кроме того, он использует собственные заботы и беды как исходный материал, из которого творит высшие формы общения с действительностью, с людьми, а это такое неблагодарное занятие. Ведь мало кто по-настоящему понимает искусство, большинство воспринимает его лишь как способ развлечения, даже Ригалетто, на мой взгляд, менее трагичен, чем Гофман. Окружающие смеются над Риголетто, издеваются над его физическим уродством, но и он, в свою очередь, отвечает им злобным, мстительным смехом, иронией, которую они ненавидят, но понимают. А Бетховен, Гофман над ними смеются, осмеивают их личные трагедии, а они отвечают любовью, и люди, не способные понять этой любви, используют ее лишь как повод для развлечения. Моменты вдохновения, озарения – вот что остается таким, как Бетховен и Гофман. в этом их единственная прибыль. Читатели, которые не знакомы с историей создания сказок Гофмана, с текстуальными проблемами оперы, лучше поймут особенности этого произведения, если я приведу короткий отрывок из заметок Жана Луи Мартиноти, которые он поместил в программке к Зальцбургскому спектаклю. Афинбах умер, не успев закончить оперу. И когда наконец состоялась премьера, текст произведения был изуродован, например, не хватало целого акта. Оперу закончил Геро, аутентичные рукописи не существует. А партитуры первых спектаклей, которые могли бы многое прояснить, погибли во время пожаров в 1881 году в Рингтеатре в Вене и в 1887 году в Опера Комик в Париже. В первом печатном тексте сказок Гофмана не были восстановлены купюры, сделанные для первого спектакля. И через несколько лет, когда из печати вышли второе, третье и четвертое издания, в них появился «Венецианский акт», не вошедший в первое издание, однако поместили этот акт перед актом «Антони». Наконец, в 1978 году вышло великолепно подготовленное, критически пересмотренное издание «Фрица Эзера», Это издание впервые включило все ранее не издававшиеся части произведения и позволило подвергнуть переоценке определенные аспекты оперы. Что касается сказок Гофмана, лишь одно можно сказать с определенностью. В этой опере невозможно достичь определенности ни в чем. Решать все проблемы всегда приходится постановщику. Сказки Гофмана произведение одновременно и сложное для постановки, и легкое. Сложное, потому что предстоит понять и освоить огромный материал. Легкое, потому что в самом произведении много игровых эффектных элементов. В некоторых, довольно больших по протяженности, кусках оперы мы весьма смутно понимаем замысел Финбаха, иногда не понимаем его вообще. Любой постановщик может сказать, что он верен духу композитора, тогда как на самом деле он даже не приблизился к пониманию этого духа. Я давно пою партию Гофмана, много думал об интерпретации этого образа, как, впрочем, и всех других образов моего репертуара, но время от времени у меня возникает желание забыть все прежние находки, чтобы осознать и выстроить партию заново. После работы над сказками Гофмана с Бонинджем, «Я участвовал в чикагской постановке в 1976 году. В какой-то момент мне показалось, что партия Гофмана слишком легкая для моего голоса, и я решил не исполнять ее больше. Но потом все же одумался. Чикагская постановка опиралась на издание Шуденса, однако и здесь эпилог по какой-то причине был отброшен. Дирижировал оперой Бруно Бартулетти, постановку осуществлял Вергенио Пюхер». «Женские партии» исполняли Рут Уэлтинг, Виорика Кортес и Кристиан Эдапьер. «Партии злодеев» пел Норман Миттлман. После этой постановки я еще больше полюбил сказки Гофмана. Столетний юбилей Финбаха и его оперы стремительно приближался, и я начал серьезно к нему готовиться». Вместе с Джимми Ливайном мы обсуждали проект постановки оперы в Зальцбурге. Хотя фестиваль в Зальцбурге посвящен Моцарту, там обычно исполняются и произведения других композиторов, в частности, мой зальцбургский дебют состоялся в опере «Верди» «Дон Карлос». Исполнение Афинбаховского творения в Зальцбурге не казалось мне святотатством. Я не был уверен, что нашим планам суждено сбыться». Однако Джимми заразил своим энтузиазмом Пунеля, а поскольку дуэт Левайн-Пунель прекрасно зарекомендовал себя в Зальцбурге постановками «Милосердие Тита» и «Волшебной флейты», администрация фестиваля решила рискнуть. Постепенно на моем письменном столе росла стопка интересных предложений. Меня приглашали участвовать в различных постановках сказок Гофмана. Я согласился петь на сценах кёльнской оперы Ковен-Гарден и «Метрополитен-опера». Разумеется, после Зальцбургской постановки. Зальцбургская премьера состоялась в августе 1980 года. Сцена театра «Гроссес настолько необычна и по своим размерам, и по техническим особенностям, что на ней нужно работать очень осторожно. По-настоящему успешно ею овладевают лишь те артисты, которые хорошо изучили ее особенности. Жан-Пьер прекрасно знает этот театр, поэтому неудивительно, что ему удалось создать блестящее представление. Это была одна из лучших его работ. Как и все Зальцбургские спектакли, сказки Гофмана не потребовали больших денежных затрат, но опера была поставлена так элегантно, с таким тонким вкусом, что казалось очень богатой. Все было идеально спланировано, идеально выстроено, изящно расположенные зеркала, прекрасно... Отполированный пол создавали ощущение роскошной постановки. Я пел не три сезона, и в 1982 году она мне казалась такой же притягательной, как и в предыдущие годы. В 1983 году «Сказки» Гофмана вытеснил из репертуара какой-то балет. По-моему, это весьма странная замена. Мы долго обсуждали, какую редакцию оперы выбрать – И в конце концов решили так, надо использовать новое издание Эзера там, где оно содержит в себе больше смысла, и возвращаться к традиционному изданию Шуденса, несмотря на его ошибки, там, где Эзер, на наш взгляд, перегибает палку. Мы, например, использовали трио Никлауса, Гофмана и Копелиуса, которое включил свое издание Эзер, Нуарию «Сияй мой бриллиант», исключенную Эзером все же оставили. Нельзя было выкидывать отрывки оперы, которые стали особенно популярны, даже если в некоторых случаях мы сомневались в их достоверности. Думаю, в основном решения наши носили верный характер, и так называемый «новый материал» представлял большой интерес, хотя в эпилоге достаточно второразрядной музыки. Это можно сказать, например, о сцене возвращения Стеллы». В этом месте, кстати, я всегда вспоминаю мотивы злодея из мультфильмов «О Майти Маусе». Наиболее удачным изменением было возвращение в эпилог мотива «Кляйнцаха» из первой песенки Гофмана из «Пролога». Когда я пел в последний раз «Вот вам, вот вам, Кляйнцах», то по замыслу Пунеля показывал на самого себя, как бы говоря, «Кляйнцах – это я». Такое решение было гораздо интереснее традиционного, где Гофман повторяет О Боже, как я пьян!